Дунина сказка про рябину Жила-была в полынной стране рябина. Она росла у забора на самом краю деревни. Скучно, одиноко жила рябина. Степь раскинулась вокруг степь. А за забором росли яблони, Цвела сирень, На рябину никто и внимания не обращал. Иногда только поздней осенью, когда на ветвях ее поспевали красные ягоды, люди, проходящие мимо, останавливались. — Какая красивая рябина! — в этом году говорили они и шли дальше. А некоторые так просто проходили мимо, не замечая рябиновой красы. Рядом с рябиной у самых ее корней велась дорога. По дороге мчались кони, громыхали телеги, пыль из-под конских копыт оседала на ее ветвях, а за дорогой была река, и на том берегу рос могучий дуб. Рябина давно заметила его, а дуб, пожалуй, ее не замечал. Он был огромный, крепкий, и даже самый сильный ветер не мог согнуть его, только листья обрывал светок. Как-то поздней осенью задул особенно сильный и пронзительный ветер. Рябина гнулась под его порывами, последние ягоды осыпались с ее ветвей, и рябина захотела поговорить с дубом. — Дуб! — «Эй, дуб! — прошептала она. — Слышишь меня?» И ветер подхватил ее слова, но дуб молчал. Спал, наверное, убаюканный ветром. И долго еще шептала рябина, пока дуб отозвался. «Слышу тебя!» «Мне надо к тебе перебраться. Скучно здесь, одиноко. Да и ветер очень сильный. Так ведь дерево где растет, там и растет». «Как переберешься-то?» «А я бы прижалась к тебе», — шептала рябина. «Легче было бы». Дуб долго молчал, а потом уж ветер донес до рябины. «Хорошо бы». «Перенеси ж меня через реку, ты ведь большой и сильный». «Или сам иди ко мне». И дуб тряхнул ветвями, хотел раздвинуть плечи, но не смог сдвинуться с места. Дуня спела песню, замолчала, а Лёля не удержалась и заплакала. Эта сказка про рябину как-то вдруг оказалась связанной с болезнью мамы. И вот мамы все нет. И когда же она вернется? Ну — Ну-ну, не плачь, — сказала Дуня. — Ты ведь не знаешь, чем кончилась сказка? — А чем? — всхлипывала Лёля. — Однажды утром люди проснулись? И вдруг увидели, что рябина растет рядом с дубом. — Неужели перебралась? — Конечно. — О, как! Наверное, добрый человек все понял. Осторожно выкопал рябину, да и перевез на лодке через реку. И Лёля, засыпая, думала, что если она увидит когда-нибудь одинокую рябину, обязательно перевезет ее через речку к дубу, только бы выкопать ее осторожно корней не повредить. А когда заснула окончательно, ясно увидела, как идет рябина к дубу сама, как тяжело вынимает из земли свои корни, как гнется, как качается, переходит речку, чтоб прижаться к дубу.